кто на кого орал в мягких плюшевых комнатах особняка Парамаунта, кто кому доказывал, что главное — с чего-то начать, зацепиться, а там видно будет. В любом случае решающее слово принадлежало Эйзенштейну. В один из таких дней Карл Лемке, хозяин одной из кинокомпаний, пригласил всех троих в отдельный номер лос-анджелесского ресторана и хорошенько напоив, заявил — «Вы миллионеры, ребята!» Через пару минут в дверях кабинета показался лакей в черном с белоснежным телефоном в руках. Лемке с улыбкой допотопного заговорщика наклонился к оттопыренному, как у мыши, уху Эйзенштейна. Это звонит Лев Троцкий. Он написал сценарий «Тайны Кремля». Он считает, что вы прекрасно справитесь с постановкой фильма по этому сценарию. «Прекратить! Немедленно положите трубку!» – тонким голосом закричал Эйзенштейн. Не получилось и с замыслом фильма «Марафонский танец», в основу которого лег рассказ, из которого спустя сорок с лишним лет получился фильм «Сиднее полока» – «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Еще более обреченным делом была работа над сценарием «Американской трагедии» по роману Драйзера – В конце концов, правление Парамаунта вызвало троицу в Нью-Йорк и без ободняков заявило «либо снимаете то, что нужно студии, либо катитесь в свои советы». Они покатили в Мексику. Пригласил их туда художник Диего Ривера, с которым они познакомились еще в Париже. Завязалась переписка. В каких-то темных конспиративных целях она велась через подставное и довольно миловидное лицо тоненькой мексиканки с литературным именем Лолита. Жила экс-немфетка в пригороде Лос-Анджелеса. Была, кажется, очень хорошенькой и, что самое главное, совершеннолетней. Не надо обладать способностью читать между строк чтобы сообразить, что ее функции не исчерпывались одной лишь вознёй с таинственными письмами Кривери. Между делом сообщается, что комнатка у бедненькой Лолиты была такая маленькая, размером с вагонное купе. С выездом в Мексику помогал и Птон Синклер, привлекший на свою сторону мистера Жилета, того самого изобретателя Бритв-миллионера первый же день пребывания в Мехико-Сити Эйзенштейн с компанией были арестованы. Положение осложнялось тем, что у СССР в то время не было дипломатических отношений с Мексикой. Ривера и Секейрос организовали общественный протест. В защиту выступили Чаплин, Шоу, Эйнштейн и Дисон. Арестованные были освобождены из узилища на поруке некоего Альвареса Дель Вион – посла республиканской Испании. Он же поначалу помогал в переговорах с правительством о том, что нужно и чего нельзя снимать в Мексике. Перед поездкой на выбор натуры все трое сделали прививки от холеры и брюшного тифа. Температура у всей троицы поднялась вскоре до 40 градусов. В гостиничном номере, где они сидели в болезненном оцепенении, вдруг сама собой распахнулась и тут же захлопнулась дверь гардероба. Свет погас. На улице стоявшие у тротуара машины катились то в одну, то в другую сторону. От постоянных толчков на колокольнях звенели колокола. Привыкшие к землетрясениям мексиканцы, покинув дома, выходили на середину улиц. К утру трясти перестало съемки последствий землетрясения, сделанные по предложению фирмы «Кинохроники» и стали первым фильмом Эйзенштейна в Америке. Ездили они без передыха, побывали на Юкатане в пустынях. В Тихуантепике выбрали для съемок группу девушек с кружевными украшениями на голове, но тут появились старухи, решившие, что кинокамера разденет девушек до нога. Вблизи «Мехико» Снимали праздник в честь святой девы Гваделупы. Завидевшая киноаппарат, паства начала в ярости швырять камнями в его обладателей, и те бежали. Потом обратились за помощью к вовремя появившемуся или выписанному фантазией мемуариста римскому кардиналу. И тот уговорил епископа Мексики прилюдно осветить всех троих. В самом Мехико 2 сентября 1930 -го года удалось снять день смерти – забавнейшее и в сущности глубокое действие понебратства с косой, отмеченное пожиранием сахарных черепов, плясками танцовщиц, в простынях с намалеванными скелетами, фейерверками, салютами и, безусловно, неумеренным питьем текилы. Такое отношение к смерти культивировалось древними ацтеками – В результате всего этого возник замысел гигантского фильмового полотна, съемки которого в полном объеме могли осуществиться лишь в пределах нескольких человеческих жизней.